Глава 26. Окрестности технограда Брянск. Северо-восточные районы. Оперативная машина управление 613. 15:30. Внутри тускло мерцали экраны, закрепленные на стенках фургона. Бойцы проверяли оружие, командир просматривал последние оперативные данные, поступающие на складной тактический планшет. Сколько их будет? уточнил заместитель командира отряда. Трое. В изначальной ориентировке говорилось о двоих, припомнил один из оперативников. Командир коротко кивнул. Девчонка присоединилась к ним недавно. В салоне на мгновение повисла тягучая пауза. Как и все толковые оперативники, они не любили сюрпризы, особенно во время операции. Впрочем, никакого намека на растерянность не последовало. Здесь находились профессионалы и с внушительным опытом полевых операций за спиной. «Обычное?» – по-деловому уточнили справа. Командир покачал головой. «Нет, из наших клиентов». «Кто?» «Предположительно, ментат». «Сильное?» – боец слева поморщился. Остальные, понимающие, загудели. Достаточно мощный ментат мог доставить много проблем. В том числе, хорошо прожарить мозги с летальным исходом. Случались уже прецеденты. Не очень. Судя по всему, ей нужен полный контакт. Касание. Странной нужно касание. Не так плохо. В машине расцвели довольные улыбки. Ни один из находящихся внутри не допустит такой глупости, чтобы дать дотронуться до себя кому-нибудь из необычных детей. Понимали, чем это может грозить. А что по первым двум? Информация не изменилась? Вопрос задал один из ветеранов, более осторожный, чем остальные. Такие имелись почти в каждом отряде. Нет, телекинетик и сенс. Небольшое молчание. Надеюсь, никому не надо напоминать, как работать с сенсом. Послышалось отрицательное бормотание. Правила помнили. Главное не фокусировать мысли на объекте захвата, чтобы не насторожить раньше времени. Простой прием, уже не раз доказывавший свою эффективность. Простой, но оттого невероятно сложный. Попробуй не думать о белом слоне, и очень скоро поймешь, что только о нем и думаешь. Хитрая задачка, которая под силу только хорошо дисциплинированному разуму. К счастью, их всех в свое время крепко натаскали на многочисленных тренировках, в том числе по определенным психотехникам. Правило незамысловато. Не будешь думать враждебно о сенсе, он тебя не заметит. По крайней мере, не слишком сильный. Но стоит представить, как вскидываешь винтовку и стреляешь ему в голову, моментально узнает и насторожится. Ученые до сих пор не могли объяснить феномен этой способности. но однозначно утверждали, что речь не идет о прямой телепатии. Сенсы каким-то образом улавливали угрозу в свой адрес, но только в свой. О напарниках Шукшина бойцы могли думать сколько угодно. Подобные фокусы до сих пор вызывали удивление. Но мир изменился. То, что раньше считалось сказками, теперь стало суровой реальностью. Теперь что касается Кравцова. Из управления передали его личное дело. Парнишка успел засветиться у нас и даже сбежать из одного распределителя. Имейте это в виду. Командир сделал паузу, оглядел подчиненных и серьезно закончил. Особая пометка в досье. Индекс угрозы – две четверки. В салоне стало тихо. Он что, группу спецназа завалил? Коротко хохотнул один из бойцов и тут же замолк. Лица остальных в миг обрели жесткость. Шутки кончились. Впереди ждала серьезная работа с опасным противником. Четвертый уровень угрозы встречался редко. Первый почти всегда. Любой живущий на улице беспризорник при необходимости бросится в драку. Именно за такими обычно их посылали. Двойки реже. Тройки еще реже. Четверки почти никогда. И это были всегда сложные случаи. Две четверки. Хм. Ни один из сидящих в фургоне не мог припомнить подобного на своей памяти. Удвоенный коэффициент. Мы имеем дело с Ганнибалом-лектором? Вкратчиво осведомился правый оперативник. В ответ раздался несмелый смешок. Но командир оставался серьезным. Я вас предупредил. Не знаю, что натворил этот парень. В деле вся информация засекречена. Но ребята из центрального отдела не стали бы вешать просто так двойную алую метку. Так что предлагаю отнестись к предупреждению со всей серьезностью. И не валять дурака. Хмурые выражения лиц и лаконичные кивки показали, что подчиненные полностью восприняли глубину озабоченности начальства. Тем более, что погибать никто не хотел, а погибать по глупости особенно. Две четверки, задумчиво протянул заместитель, припомнив наставление для оперативного состава. Это значит цель будет не думать, а бить сразу, без малейших сомнений. Включиться что-то вроде автопилота, напрямую завязанного на инстинкты. Так? Командир? Тоже успевший освежить в памяти должностные инструкции, молча кивнул. Но все же щел своим долгом добавить. Это неумение в чистом виде, скорее генетическая особенность, пришедшая от предков. Такие уникумы способны нанести удар быстрее мысли. И в этом их основная опасность. Обычным людям такому надо долго учиться, тренироваться по особым методикам. И все равно возможны осечки. А у этих осечек не бывает. Умники из исследовательского отдела утверждают, что это напрямую завязано на инстинкты. А он телекинетик. Значит, атаковать сможет молниеносно, мрачно подытожил ветеран. Неизвестен его уровень, мягко произнес командир, наводить панику он тоже не собирался. Впрочем, как и особо расслаблять личный состав. Так что еще раз проверьте снаряжение и просмотрите досье. Снаряжению группы могло позавидовать любое подразделение сил специального назначения. Все бойцы поголовно носили боевой комплект Кощей. Военную экипировку, позволяющую выживать даже в самых критических ситуациях. Головы скрывали шлемы с интегрированным дисплеем. дающим возможность следить за тактической обстановкой и знать расположение каждого члена отряда в режиме реального времени. Хотя имелись и свои особенности. В отличие от спецназа, их основной целью было не уничтожение врага, а взятие его живым. Поэтому штурмовые винтовки последнего поколения имели только несколько типов обоим, маркированных особым образом, с разрывными пулями. и пластиковыми оглушающими. Кроме обычных гранат для ближнего боя, в разгрузках имелись приметные угловатые цилиндрики, светошумовые и газовые гранаты нелетального типа действия. В конечном итоге их задача не ликвидация, а захват, желательно бессильных телесных повреждений. Кравцов и Шукшин из одной банды могут действовать сработанной командой, имейте это в виду. «Первым делом выводим из строя Кравцова, как самого опасного», – продолжил инструктаж командир. «Сенс и телекинетик – неприятный тандем, но они справлялись и с более опасными противниками». «И еще», – командир обвел всех внимательным взглядом. «Руководство настаивает, чтобы Кравцова взяли в любом случае. Приоритет он». Этот парень ни в коем случае не должен уйти. Ясно? Первым кивнул заместитель. За ним пробежала череда уверенных кивков. Глаза бойцов стали холодными и собранными. Как всегда, обычно случалось перед боевой операцией. Две четверки. Знаю я таких. Волчья натура. Вырастет, заматереет, отрастит зубки. Лови его потом, проворчал самый старый член отряда. «Вот именно!» – внушительно подтвердил командир. «Отпускать его ни в коем случае нельзя, иначе потом хлопот не оберемся. Уже известно, где будем брать». На этот раз спросил самый молодой боец, присоединившийся к группе совсем недавно. Но, несмотря на это, он уже успел поучаствовать в паре небольших операций и держался уверенно, завоевав себе право на уточняющие вопросы. Командир помедлил. Есть предполагаемое место появления объектов, но необходимо подождать подтверждения. Действовать в незнакомой местности, получая информацию о местонахождении целей буквально за несколько минут до приказа начала захвата, им приходилось не раз. Так что никакой растерянности не последовало. В этом заключалась еще одна их особенность – тактические подразделения полиции или армии. Требовали заранее дать им знать о месте проведения операции. Шла подробная разведка с глубокой проработкой плана, с точным знанием, что и где находится. Им же часто приходилось действовать буквально на обум. Время, оно играло центральную роль. Оперативные данные часто поступали в последний момент, и времени для разработки плана уже банально не оставалось. И все же. «Хотелось немного конкретики», – протянул один из бойцов. «Как-никак, имеем дело с двумя четверками». Командир понял, что, несмотря ни на что, отряд немного волнуется. Сами они не имели больших потерь, но знали, что другие группы иногда нарывались на большие неприятности от сильных противников. А дураком никто из сидящих в салоне не был и прекрасно понимал, чем в конечном итоге может закончиться чрезмерная самоуверенность от странных всего можно ожидать в этом они убедились на собственном опыте а значит всегда нужно оставаться на стороже и быть очень внимательным а главное по возможности тщательнее готовиться к операции информации пока нет сухо отрезал командир и тут же добавил но парни из отдела а обещали постараться и вывести на цель заранее. Бойцы одобрительно заворчали. Главное управление имело отличный штат аналитиков. Языкастые бестии, как часто за глаза называли заедкую атмосферу сарказма, царствующую в отделе А, клятвенно заверили, что обязательно вычислят местонахождение искомых субъектов с максимально возможной скоростью. Они уже связали несколько событий, произошедших за последние несколько дней в окрестностях Технобрянска, получив полицейские рапорты и отчеты местной службы ПСИ-корпуса и обратили внимание на исчезновение двух братьев, предположительно связанных с преступной группировкой, занимающейся контрабандным бизнесом. Вывод, который при этом сделали аналитики, удивил даже опытных оперативников. Они велели искать два черных тайгана, на которых ездили пропавшие братья. Командир тактической группы с трудом представлял извилистость мыслей парней из отдела планирования и разведки, но доверял их опыту и мастерству. Поэтому машины были объявлены в розыск. Неофициальный, без создания шума в информационной среде. Гипотеза была такова. Два родственника с криминальным прошлым нарвались на троицу странных детей и не пережили эту встречу. Транспортные средства убитых с высокой долей вероятности перешли в собственность подростков. С учетом опыта их уличной жизни, они вряд ли просто так бросят дорогие машины и обязательно постараются их продать. На взгляд командира теория имела много белых пятен и базировалась на слишком большом количестве предположений. Но он доверял чутью аналитиков и поэтому терпеливо ждал. Сеть раскинули широко, и рано или поздно в нее обязательно кто-нибудь попадется. Надо лишь не спешить. Это главное правило хорошего рыбака. Старший оперативник мысленно усмехнулся. Нет, не рыбака, скорее охотника, а точнее загонщика, терпеливого и осторожного. Тихо тренькнул планшет. На экране всплыло сообщение, переданное по внутренней сети управления. Автомастерская на Новофлотской. Вероятность появления объектов 89%. Прочитал командир и сразу же передал адрес водителю. «Надеюсь, полисы знают, что в районе проводится наша операция», с легким ворчанием заметил сидящий справа боец. «Не хотелось бы попасть под перекрестный огонь, как в Екатеринбурге». «Не каркай!» – буркнул кто-то из глубины салона. Командир и заместитель одновременно поморщились. В тот раз произошла осечка между ведомствами, и какой-то глазастый гражданин, увидев автоматчиков в военизированной экипировке, сообщил в полицию, думая, что видит каких-то наглухо отмороженных наркоторговцев. захотевших устроить стрельбу на улицах города. Дежурные диспетчеры вызвали патруль, а затем за каким-то дьяволом отправили по адресу полицейский спецназ. Прибыл отряд быстрого реагирования в полной боевой выкладке. И началось. Чуть не перестреляли друг друга. А уж что последовало после, говорят, межведомственные разборки докатились до самых верхов. После этого приняли специальный протокол. четко регулирующие деятельность каждого управления. Полисы не лезли к странным. По возможности, иногда не имея под рукой оперативников, региональные филиалы привлекали местных стражей правопорядка. А спецы из ПСИ-корпуса не занимались обычными криминальными преступлениями. Каждый крутился в своей сфере и не лез к соседу. Но иногда система давала сбой. И это тоже следовало учитывать. Так, слушаем сюда. Сбрасываю карту района на тактические компьютеры. Нужная область подсвечена зеленым. Автомастерская обведена синим. Второй и четвертый зайдут с севера. Третий и пятый блокируют запад. Шестой и седьмой общий контроль и резерв. Ничего не предпринимать, пока цели не будут идентифицированы. Напоминаю, приоритет кравцов. остальные двое вторичны все понятно будьте осторожны помните с кем мы имеем дело и не подставляйте понапрасну головы поконим господа